Глава тридцать первая. Сюзи. Половина одиннадцатого утра. Похоже, она еще не умерла. Темнота понемногу рассеивалась. Забрезжил слабый свет. Она быстро летела к нему. Еще немного и станет совсем светло. Рука и грудь нестерпимо болели. Ничего, скоро все кончится. Мертвые не чувствуют боли. Рот Сюзи пересох, ее мучила жажда. «Интересно, что пьют на небесах? Может, шампанское? А будет ли там Джеймс? Без него она не может быть счастлива. Нет, скорее всего, его там не будет, ведь он пока не умер. Да к тому же он ее уже не любит. Сейчас она знает это. Он не любит ее и, возможно, не любил никогда. Почти всю свою жизнь она жила во лжи. Как грустно об этом думать. И все это время Алистер любил ее, а она этого даже не подозревала. От этого еще горше. Она растратила себя на Джеймса и потеряла Алистера. — О, Господи! — прошептала она спекшимися губами. — Господи, прости меня! Послышался тихий нежный голос. — Сьюзи, дорогая, как ты? Неужели у Бога такой нежный голос? Раньше она думала, что он суровый. Свет стал ярче. Сюзи заставила себя открыть глаза, чтобы посмотреть на Бога, но увидела Алистера. Он нежно ей улыбался. Вот он поднял руку и погладил ее по волосам. «Привет», — сказал он, целуя ей руку. «Алистер, я еще не умерла?» — спросила она. «Нет, дорогая, я очень счастлив». «Привет, мам!» — сказал другой голос, голос Руфуса. Сюзи повернула голову и увидела сына, сидевшего с другой стороны кровати. Он улыбнулся и взял ее за руку. Она застонала от боли. «Больно!» — прошептала Сюзи. «Прости, мам, как ты себя чувствуешь?» «Ужасная слабость!» — ответила Сюзи. И вдруг страх снова вернулся к ней. «Что с грудью?» Она попыталась поднять здоровую правую руку, чтобы пощупать грудь. но она бессильно упала. Алистер правильно понял ее движение. «Все хорошо, дорогая», — сказал он, улыбаясь. «Она на месте». Тяжесть свалилась с ее плеч, и Сьюзи заплакала от радости. Она закрыла глаза и попыталась унять слезы. Когда она открыла их вновь, у ее постели стоял мистер Гобсон, лицо его сияло. Подошла сестра и пощупала... «Пульс! Хороший!» — сказала она, — «Значит, я все-таки жива», — мелькнула в голове у Сюзи, она улыбнулась. «Ваш муж ушел позвонить», — сказал мистер Гобсон. «Он всю ночь просидел у вашей постели. Вы так хорошо спали?» «Неужели я только что проснулась? Полчаса назад, но потом снова уснули». «Не может быть», — удивилась Сюзи. «Да, мам, это так», — сказал Руфус, — «честно». «Руфус, как ты оказался здесь? Как ты узнал?» «Я сказала твоему отцу...» Сьюзи закусила губу, поняв, что никогда больше не сможет произнести это слово без чувства вины и стыда. Руфус сделал вид, что не заметил ее замешательства. «Я просила Алистера не говорить вам о моей болезни». «Папа мне ничего не говорил», — ответил Руфус. И Сюзи показалось, что он запнулся на слове «папа». «Мне рассказала Гарриет». «Гарриет? А откуда ей все известно?» «Ты же сама ей позвонила. Разве ты не помнишь?» «Нет, не помню я». И вдруг Сюзи отчетливо вспомнила, как пыталась дозвониться Джеймсу, чтобы в последний раз услышать его голос, но трубку взяла Гарриет. «Мам, почему же ты мне ничего не сказала? Представляешь, как я себя почувствовал?» — сказал Руфус. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я все прекрасно понимаю», — ответила Сюзи, растерянно улыбаясь. Руфус склонился к ее лицу. «Люблю тебя бесконечно», — сказал он. Бесконечно. Он всегда так говорил, когда был маленьким мальчиком. Как бы Сюзи хотелось в это верить. «Я тоже люблю тебя», — прошептала она. Мистер Гофсон кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. «Не хочу мешать вашему разговору, но мне надо кое-что сообщить вам». «Что?» — спросила Сюзи, чувствуя, как ее снова охватывает животный страх. Она схватила руку Руфуса, но... Этого было недостаточно. Ей захотелось, чтобы рядом был Алистер. Сейчас она выслушает свой последний приговор. Она будет наказана за все свои бесчестные поступки. «Мистер Гобсон, нельзя ли подождать моего мужа? Я хочу... Мне нужно, чтобы он был рядом». «Конечно, мы так и сделаем, но, к сожалению, вы у меня не одна, и мне надо возвращаться в операционную». «Я позову папу», — сказал Руфас. «Спасибо, дорогой», — сказала Сюзи. «Могу я попросить немного воды? У меня пересохло в горле». «Как вы думаете, сестра?» «Только один глоточек». Сюзи сделала глоток. Горло болело, и глотать было трудно. «Который час?» — спросила она. «Скоро одиннадцать», — ответила сестра. «О, Господи!» — воскликнула Сюзи, вспомнив, что Тилли вот-вот должна улететь. «Господи! Где же мой сын?» «Пошел искать отца», — — ответил мистер Гобсон. — Что с вами? Что случилось? — У меня к нему срочное дело. — Сестра, пожалуйста. Сьюзи без сил откинулась на подушке. Взглянув на мистера Гобсона и получив его молчаливое согласие, сестра вышла из палаты. — Мам, что случилось? — спросил Руфус, входя в палату. — Папа сейчас придет. — Руфус, тебе надо срочно ехать в Хитроу. Зачем? — Чтобы перехватить Тили. — Тили не захочет видеть меня, — грустно сказал Руфус. И Сюзи... Внимательно посмотрев на него, увидела, что он очень бледен. «Захочет, Руфус. Я знаю, что захочет. Не думаю. Вчера вечером я хотел поговорить с ней. О, ладно, это не важно». «Обо мне?» — тихо спросила Сюзи. «Да, Руфус, мне так... Мам, давай не будем говорить об этом». «Хорошо, дорогой, поговорим в другое время». Сегодня утром я разговаривала с Тилли. Она была у своей матери и уже собиралась уезжать в аэропорт. Ты должен догнать ее, иначе она улетит в Нью-Йорк и все ей объяснить. «Мам, я же сказал тебе, что она не хочет меня слушать. Мало того, она не хочет меня больше видеть. Думаю, что на этот раз она тебя выслушает. Она этого пока сама не понимает, но выслушает». Тилли очень любит тебя и страдает. Это не так, раз она решила подписать этот проклятый контракт. Руфус, она тебя очень любит, и ей вовсе не хочется подписывать этот контракт. Но если ты ее сейчас не остановишь, она подпишет его. Руфус, дорогой, поезжай и останови ее. Если ты поспешишь, то еще успеешь. «Мне бы хотелось услышать, что скажет мистер Гобсон. Мы потом тебе все расскажем. Поспеши, Руфус. Сделай это ради меня, ведь мне нельзя расстраиваться. Хорошо, мам, хорошо. Уже бегу». В палату вошел Алистер. Его лицо было обеспокоенным. Он сел на стул рядом с кроватью Сьюзи и взял ее за руку. Что вы хотите нам сказать, мистер Гобсон? – спросил Алистер. Говорите скорее, попросила Сюзи, сжимая руку мужа. Новости хорошие, – ответил мистер Гобсон. Биопсия показала, что опухоль доброкачественная, но окружающие ее клетки стали видоизменяться, что могло впоследствии привести к злокачественной опухоли. Вам придется наблюдаться у врача. И, возможно, в будущем мы сделаем еще одну операцию. Сюзи еще крепче сжала руку Алистера, чувствуя, как напряглось его тело. «Это не так страшно, как кажется на первый взгляд», — продолжал мистер Гобсон. «После такой операции вы будете чувствовать себя значительно лучше. Подкожная чистка не даст опухоли развиваться дальше. Спешить пока некуда, и у вас есть время подумать». «Сожалею, если вас немного напугал». «О, Господи!» — воскликнул Алистер. Он подошел к окну и задумчиво всматривался через стекло на улицу. «Он не знает, что делать», — подумала Сюзи. «Возможно, он решил отвернуться от меня». «Ну что же, по делу мне, сама во всем виновата». «Слава Господу!» — сказал Руфус. «Мам, это же так чудесно!» Он посмотрел на Сюзи, и она увидела, что в его лице нет ни злобы, ни враждебности, а лишь счастливое облегчение. «А сейчас я попробую поймать Тилли», — добавил он. «Так значит, хитро?» «Да», — сказала Сюзи. «Дневной рейс на Нью-Йорк». Она, не отрываясь, смотрела на спину Алистера. Пока, мам, я люблю тебя. Я тебя тоже, ответила Сюзи. Ну, мне пора, сказал мистер Гобсон. Меня ждут другие больные. Я зайду к вам попозже, Сюзи. Вы вели себя молодцом. Дать вам что-нибудь обезболивающее. Постарайтесь не волноваться. До свидания, мистер Хэдлай, Дрейтон. До свидания, глухо ответил Алистер. Спасибо вам за все. Алистер продолжал стоять, глядя в окно. Мистер Гобсон вышел и тихо закрыл за собой дверь. Алистер тихо позвала сюзи ты тоже можешь идти. У тебя, наверное, много дел. О сюзи о сюзи я Алистер повернулся и она увидела, что по его лицу текут слезы. Он подошел к ней и, опустившись на колени, начал целовать ей руки. «Я так люблю тебя», — сказал он, — «только сейчас я осознал это. Я всегда считал наш брак очень удобным, но только теперь понял, как ты нужна мне. Я не смогу жить без тебя, Сюзи. Если ты умрешь, то и я...» «Нет, Алистер», — сказала Сюзи, вытирая ладонью слезы с его щек. «Это я должна попытаться заслужить тебя, заслужить твою любовь, и я собираюсь...» «Пожалуйста, не говори так, Алистер», — сказала Сюзи, чувствуя, как трудно дается ей каждое слово. «Теперь для меня будешь существовать только ты. Ты один на всем белом свете. Я должна сделать тебя счастливым. Обещаю, что больше мы никогда не будем говорить об этом». Но сейчас я все должна тебе сказать. Отныне все изменится. До этого я была слепой и глупой. Прости, если я сделала тебя несчастным. — Нет, Сюзи, — сказал он почти весело. — Я и сам парень не промах. У меня тоже были маленькие увлечения. Наверное, ты догадывалась о них. Но ты всегда была так приветлива, так спокойна. — Алис. Тер наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «А Руфус?» — спросила Сюзи. «Что Руфус? Он уже достаточно взрослый и способен сам о себе позаботиться». «Он такой славный мальчик», — сказала Сюзи. «И есть в кого он взял от тебя твою внешность, а от меня хорошие мозги. Он взял от нас все самое хорошее». Сюзи встретила взгляд Алистера и по его глазам поняла, что он хочет оставить все, как есть, и больше никогда не говорить на эту тему. «Хорошо», — согласилась Сюзи, опуская глаза. «Надеюсь, что он успеет к самолету и женится, наконец, на этой роскошной Тилле. «Я тоже надеюсь, тогда я умру счастливым человеком». «Не говори о смерти», — содрогнулась Сюзи. Она внезапно почувствовала себя уставшей и в сильном смятении чувств. Она выполнит свое обещание и выкинет Джеймса из своей жизни, как выкинул мистер Гобсон из ее груди опухоль. Это будет очень трудно сделать, так как он до сих пор сидит в ее сердце, но она сделает это, сделает во что бы то ни стало. Она непременно должна справиться с этой задачей. В дверь постучали. В палату вошла сестра с огромным букетом роз. «Это вам», — сказала она, — «какие красивые». Сюзи посмотрела на Алистера. Он молча встал и начал надевать пальто, костяшки его пальцев побелени. Он старался не встречаться с ней взглядом. Сюзи посмотрела на карточку. «Моей любимой от всего сердца», — прочитала она. «Сожалею». «Но здесь какая-то ошибка», — сказала она сестре. «Они не для меня. Пожалуйста, отошлите их в цветочный магазин и попросите вернуть цветы человеку, который их послал». «Но миссис Хедлай Дрейтон, сестра», — сказала Сюзи, удивляясь твердости своего голоса, «пожалуйста, отошлите их обратно. Мне они не нужны».